Глава 9. История слуги Господин Освальд Форд ничуть не расстроился, что по воле судьбы превратился в сыщика-любителя. Так как он был адвокатом без практики, времени на расследование у него было достаточно. К тому же молодой человек надеялся, что в случае удачного исхода расследования в его дверь начнут стучать многочисленные клиенты. До сих пор все дела, которыми приходилось заниматься молодому адвокату, не требовали особого приложения умственных сил. А раскрыть настоящую тайну было тем более заманчиво, что подобный исход обещал помочь ему обрести красивую жену с большим приданым. В глубине души Форд был романтиком, но ему хватало и практичности, чтобы оценить преимущество денег в дополнение к любви. Поэтому он с энтузиазмом взялся за возложенную на него миссию и уже на следующий день готов был отправиться в Санкт-Эвелтс. К его удивлению, мисс Квинтон заявила, что тоже поедет в Санкт-Эвелтс, чтобы сопровождать Деррику, а та, в свою очередь, рвалась домой, чтобы показать, что презирает опасность и, в отличие от отца, не собирается никуда бежать. К чести сэра он тоже был готов вернуться, но Освальд настойчиво посоветовал ему остаться в городе, пока тайна убийства не будет раскрыта. Рабочие из каменоломен не могли воспринимать истину, если та не была четко изложена языком, понятным их ограниченным умам, и если бы баронет вернулся, они, скорее всего, вновь напали бы на его дом когда же истинный убийца Джона Боуринга будет найден, оклеветанный баронет превратится в их глазах из злодея в невинную жертву обстоятельств. Дерека, однако, настаивала на своем возвращении, и тогда мисс Квинтон тоже решила ехать. — Тебе, девушка, не стоит путешествовать одной в обществе господина Форда, — заявила она племянница. Ты даже представить не можешь, какие гадости станут сочинять люди у вас за спиной. Я презираю любые сплетни, с негодованием объявила мисс Тревик. Я тоже. Но это не значит, что их можно игнорировать. Ведь именно сплетни выгнали Сараганибала из Санкт-Эволца. После этого девушка согласилась, чтобы тетя сопровождала их с Освальдом. Вот только я никак не могу понять. «Как можно быть настолько глупым, чтобы поверить в то, что отец имеет какое-то отношение к этому преступлению?» — вздохнула она. «Ведь всем известно, что он во время убийства был на празднике». «Как сказать, милая?» «Как сказать?» — заметила Лавиня. «Тетя!» «Неужели вы верите?» «Моя дорогая, я не верю в обвинения, которые выдвигают против твоего отца». Что бы я ни говорила о Ганнибале, он слишком мягок, чтобы решиться на убийство. Но вы сами слышали, что вчера вечером он сказал, что спустился на пляж после того, как мисс Треттон и господин Пенриф уехали. Никто его там не видел, и никто не смог бы доказать его алиби. Когда вы снова увидели его в тот день? «Уже после обеда, тетушка». Когда господин Боуринг уехал в Грандж, я отправилась искать отца, чтобы хорошенько расспросить, о чем это они за моей спиной договорились с Боурингом. Я имею в виду его план выдать меня за Моргана. И я папу так и не нашла. И не могла найти, если он бродил по пляжу. Выходит, он бродил там несколько часов, потому что никто не видел его, пока не подали обед. — А ты спрашивала его самого, где он был? — Нет. Папенька не любит расспросов. А вечером пришло это ужасное известие об убийстве, и я и не подумала спросить. Да и зачем? Ведь я ни на минуту не сомневалась в его невиновности. — Никто не сомневается в этом, дорогая, — успокаивающе проговорила мисс Куинтон. — Даже эта отвратительная миссис Крент которая запустила все эти слухи, и та уже наверняка об этом пожалела. — Не вижу причины, почему она должна была бы об этом жалеть. — А я вижу, — извительно ответила пожилая дама. — Если она не сможет опровергнуть слухи, которые сама же распустила, сэр Ганнибал не положит ей доход, который пообещал. — Конечно, положит, — возразила мисс Тревик. Освальд считает, что нам следует, как она и предложила, объявить, что я выхожу замуж за Моргана. Пусть люди думают, что господин Боуринг оставил деньги в доверительное управление нам обоим. Тогда у моего отца не будет мотивов для совершения этого преступления. Но если госпожа Крент не получит обещанных денег, то и не объявит о том, что Морган отказывается взять меня в жены, так как давно женат на ее дочери, и тогда... Дерика содрогнулась и замолчала. Вопрос только в одном. В самом ли деле они женаты? Думаю, господину Форду нужно поинтересоваться этим в первую очередь. Ему стоит увидеться с миссис Крент. Он собирается увидеться со всеми, начиная с этого Полуина. То есть слуги сэра Ганнибала. Да, он тоже приехал из Африки. Именно там он познакомился с моим папой. Кажется, твой отец завел в Африке множество знакомств. Сухо заметила мисс Лавиния. Одно другого респектабельнее. Полуин тихий человек, весело объявила девушка. Он заведовал подготовкой к празднику, и Освальд в первую очередь хотел бы выяснить, знает ли он о коронованном черепе. Я бы в первую очередь расспросила мисс Уорри. «Нет, ничего подобного, тетя. Когда она увидела череп, то решила, что его принес мой отец, хотя он этого не делал. Однако кто-то же это сделал? Это само по себе странно, точно так же, как и то, что господин Боуринг испугался его». Мисс Лавиния достала флакончик с нюхательной солью и поднесла к носу. — Все это очень странно и неприятно, — проговорила она, пожимая плечами. — Однако единственное, чем я могу помочь, так это поддержать тебя, пока не вернется твой отец. Этот разговор состоялся в железнодорожном вагоне, в то время как поезд катил на запад. Форт отлучился минут на двадцать в курительную комнату, и Дерика осталась наедине с тетей. Теперь у них была возможность спокойно поговорить. Единственное, что было совершенно ясно, мисс Куинтон не бросит девушку в тяжелой ситуации. Ей было непросто возвращаться домой в качестве дочери подозреваемого в убийстве. Освальд Форд поселился в Королевской Броне, превосходном отеле в центре города. Он мог бы остановиться в более модном месте, на вершине горы, которая возвышалась над Санкт-Эволдсом, но предпочел жить именно в королевской броне, расположенной возле рынка, чтобы слышать все последние сплетни и суметь опровергнуть их, если речь зайдет о серии Ганнибале Тревике. Отель был удобно расположен, а Форд сам по себе был очень приятным молодым человеком и вскоре стал любимцем хозяйки. Он строил из себя слишком важное лицо, чтобы повторять сплетни, тем более, что был в этих краях чужим. Другое дело хозяйка отеля. Освальд знал ее пять лет, с тех пор, как впервые приехал в Санкт-Эволдс. У нее был длинный язык, и она была идеальным кандидатом для того, чтобы пустить в народе слух о свадьбе между Дерикой и Морганом Боурингом. — Полагаю, вы слышали новость, миссис Трегор, — начал хитрый адвокат, когда хозяйка заглянула к нему в номер, чтобы узнать, удобно ли он устроился. — Нет, сэр, — ответила женщина. — Что же за новости, позвольте узнать? — Покойный господин Боуринг оставил все свое состояние сэру Ганнибалу Тревику. — А, ну это я знаю. — В управление. Тут господин Форд сделал многозначительную паузу. До тех пор, пока мисс Деррика Тревик и Морган Боуринг не поженятся. Миссис Трегор сплеснула руками. «Господи, вы в самом деле удивили меня. А я-то думала, что это вы станете тем счастливым человеком, за которого мисс Тревик выйдет замуж. Я тоже так думал», — ответил Освальд, тяжело вздохнув. Мистер Тревик и я очень любим друг друга, но, судя по всему, ей придется выйти замуж за Моргана, так ее отец договорился с спокойным мистером Боурингом. Потому-то Сарганибал и получил деньги во временное пользование, так сказать. Вот как. А я? Я думала, видите ли, я, как и все, считала, что это именно Сарганибал убил господина Боуринга, чтобы получить деньги. Что за вздор! Даже если сэр Ганнибал совершил это преступление, а это миссис Трегор само по себе абсурдное обвинение, денег бы он все равно не получил. Но говорят, что господин Боуринг на празднике рассказал сэру Ганнибалу, что оставил ему все свое состояние. Тогда-то сэр Тревик его и... Не дослушав собеседницу до конца, юрист разразился смехом. В жизни не слышал такой ерунды, — проговорил он, пожимая плечами. Миссис Трегор, ну хоть немного подумайте. В то время, когда произошло убийство, сэр Тревик не покидал свой дом. Там был устроен праздник. Кроме того, пожилой человек едва ли мог добраться до того места быстрее, чем пассажиры Кэба. — Прошу прощения, господин Форд с важным видом возразила госпожа Трегор. «Но люди говорят, что сэр Ганнибал покинул праздник задолго до того, как уехал господин Боуринг. Он отправился к месту убийства на мопеде. И все мы знаем, — прибавила она со значением, — что сэр Ганибал отлично ездит на мопеде». Такого поворота событий Форд не ожидал. «Кто это говорит?» Резко спросил он, заинтересовавшись, правдива ли эта версия. К примеру, мистер Полуин. Слуга сараганибала. бала. Да, Иосия Полуин. Он был проповедником в Чапел-Гвин и не станет лгать. И как Полуин обосновывает свое заявление? Нет, стоп. Я хочу услышать историю из первых уст. Прошу вас, отправьте записку мистеру Полуину. Я хотел бы, чтобы он зашел сюда и сам мне все рассказал. К тому же у меня есть для него сообщение от сэра Ганнибала. «А вы видели сэра Ганнибала в Лондоне?» С нетерпением спросила хозяйка. «Да». И он очень возмущался из-за всех этих слухов. «Ах, сэр, а уж как рабочие возмущались, когда мисс Треттон послала всех в Грандж». Они пошли туда и страшно испугали миссис Крент, потому что сэра Тревика там не оказалось. Так что больше всего сейчас рабочие возмущены поведением мисс Треттон. Так что же, теперь они нападут и на нее за то, что она защитила собственность мистера Тревика. — Люди недовольны, — уклончиво сказала госпожа Трейгар. А где же полиция? — О, сэр! Полиция расследует дело и уже допросила мисс Треттон. Она рассказала, как отвезла баронета на станцию. Сейчас они наблюдают за домом, где она остановилась, и больше никаких безобразий не допустят. Мисс Трегор, все это просто смешно. По-моему, мисс Треттон умнее всех вас вместе взятых. Ведь если бы сэр Ганнибал был виновен, если бы против него существовали улики, «Его давно арестовала бы полиция. Он совершенно невиновен и отправился в Лондон, чтобы пожаловаться властям на действия рабочих. Я уверен, соответствующие службы скоро примут необходимые меры, чтобы наказать участников этого бунта». «Я об этом почти ничего не знаю», испуганно проговорила миссис Трегор, спеша отмежеваться от происшедшего. «Я никогда не верила в то, что сэр Тревик имеет что-то общее с убийством этого бедного джентльмена, что бы там ни говорил Полуин». «Рад это слышать», — сухо отозвался Освальд. «По возвращении сэр Ганнибал подаст в суд на всех тех, кто порочил его честное имя. Кроме того, он станет настаивать на том, чтобы глава бунтовщиков был арестован». «Это Анак», — решительно заявила миссис Трегор. Кто такой Анак? Все знают, господин Форд. Его мать старая ведьма. Какая чушь, миссис Трегор. Это правда, сэр. Анаком его назвали соседи, а его мать, госпожа Карни, живет возле карьера и зарабатывает на жизнь предсказаниями. Так вот, этот Анак работает в карьере. Он-то и привел людей к дому сэра Ганнибала. В таком случае его ждет тюрьма, миссис Трегер. Такие выходки не проходят безнаказанно. А всем остальным, мэм, вы можете сказать, что сэр Ганнибал Тревик невиновен, так как был на празднике, когда было совершено убийство. А главное, у него не было мотива для убийства, так как деньги передавались ему лишь на время, на хранение до брака. «А вы в этом уверены?» с сомнением поинтересовалась хозяйка. — Это именно так. И вам лучше об этом всем рассказать. — Пожалуй, я так и сделаю. Уверена, что вы очень добрый человек. Если так защищаете сэра Ганнибала, даже после того, как расстроился ваш брак с мисс Деррикой. — Мы пока не расстались, — сухо заметил адвокат. Сэр Ганнибал желает, чтобы его дочь вышла замуж за сына господина Боуринга. Но сама мисс Деррика этого не хочет. И то верно. Достаточно взглянуть на такого симпатичного господина, как вы. И все же, неужели ей в самом деле придется выйти замуж за этого сумасшедшего Моргана Боуринга? Воскликнула мисс Трегор, сплеснув руками. Ведь это в самом деле ужасно. А вы хотели бы, чтобы мисс Деррика вышла замуж за меня? «Конечно! Я знаю вас много лет, а Дерика милая, добрая девушка!» «Тогда, миссис трегор вы очень мне поможете, рассказав всем, что сэр Ганнибал невиновен по тем причинам, что я вам только что изложил. А сэр Тревик, он будет знать, что я его защищал и вполне возможно все-таки позволит мне жениться на мисс Дерике. Понимаете?» «Да. Но вернет ли он при этом деньги?» «Думаю, найдется некий компромисс», — легко заверил ее господин Форд, не желая говорить слишком много. «Однако в ваших силах помочь мне и мисс Деррике, мэм. Вы же знаете, как это сделать». Хозяйка отеля энергично закивала. Она была готова послать заслугой Полу Полуином и распространить по городку новые сплетни. Адвокат откинулся на спинку стула и отхлебнул кофе, уверенный, что сделал лучшее, что только мог. Как только люди начнут верить, что сэр Ганнибал невиновен, и как только они услышат, что он намерен защищать свое доброе имя, есть вероятность, что скандал утихнет сам по себе, Правда, о невиновности баронета дойдет и до рабочих, и он сможет вернуться в свои владения. В целом план был удачным, и сложив все именно так, сэр Тревик смог бы вернуться в местное общество. Иосия Полуин, нисколько не колеблясь, откликнулся на записку. Через полчаса он появился в гостиной господина Форда, Робкий, невысокий мужчина с бесцветными глазами и округлым белым лицом, напоминающим полную луну. Он был одет в плохо сидящий черный костюм и казался совершенно безвредным человеком. У любой овцы было больше духа. «Очень странно, что сэр Ганнибал нанял такого глупца», подумал Освальд. На первый взгляд Иосия – был не в состоянии управиться хотя бы с парой тарелок. Под проницательным взглядом молодого адвоката он чувствовал себя неудобно, переминался с ноги на ногу, крутил в руках кепку и ждал, что ему скажет юрист. «Что ж, мистер Полуин, — бодро начал Освальд, — что за сказки вы рассказываете о вашем работодателе?» «Какие сказки, господин Форд?» Спросил тот тихим, испуганным голосом. «Ну как же? Будто бы сэр Ганнибал покинул свой особняк на мопеде в тот день и примерно в то же время, когда был убит господин Боуринг. «Простите, сэр», — кротко ответил слуга. «Я ничего такого не говорил. Я ни в чем не обвинял сэра Ганнибала и ко всему этому не имею никакого отношения». Однако должен сказать, что в тот же день я видел, как сэр Тревик ездил на мопеде. Я встретил его на дороге. На дороге, где было совершено убийство? Нет. На другой дороге, которая проходит за холмом. Тогда, чтобы добраться до того места, где стоял гранитный камень, в который врезалась машина Боуринга, «Сэру Ганибалу пришлось бы карабкаться по крутому склону холма». «Я никогда не утверждал, что он это сделал». «Зачем же вы вообще об этом заговорили?» Иосия какое-то время молчал. Он колебался, словно раздумывая, нужно ли ему продолжать. «Вот как все было, сэр», — начал он наконец. Я шел по дороге навстречу с миссис Карни. Это мать Анака? Полуин быстро взглянул на адвоката, а потом снова опустил взгляд. Да, сэр. Она бедная женщина, которой я иногда захожу, чтобы немного ее утешить. Ее сын Анак трудится в карьерах, которые сарганебал позволил разрабатывать господину Боурингу. В тот день я был у миссис Карни и возвращался домой. И как только я выехал из города, то встретил сэра Тревика на его мопеде. Он спросил меня, видел ли я господина Пенрифа, приятеля мисс Стреттон. Они покинули праздник, и сэр Ганнибал отправился следом за ними, чтобы передать мисс Стреттон письмо. Я сказал, что не видел их. «Понятно» протянул Форд. Они поехали по первой дороге, миновали будущее место преступления до того, как был сброшен камень, и потом, услышав выстрел, вернулись. А дальше? Сэр был сказал, что хотел бы передать письмо мисс Стрэттон. Он отдал его мне, а сам отправился назад на праздник. Я же поехал на его мопеде по второй дороге. «А как сэр Ганнибал вернулся?» «Пешком. По крайней мере, он мне так сказал. «Так выходит, вы догнали мисс Треттон и господина Пенрифа?» «Нет, сэр. Я ехал не по той дороге. Я сел на мопед сэра Ганнибала, доехал до дома Пенрифа, где остановилась мисс Треттон, и оставил письмо там. А потом я вернулся». «По той же дороге?» «Да, сэр. Я вернулся в дом сэра Ганнибала, и некоторые из слуг сильно удивились, что я ехал на мопеде хозяина. Я объяснил, в чем дело». «История совершенно ясная и полностью реабилитирует сэра Тревика». «Прошу прощения, но анак...» «Что анак?» «Он заявил, что видел сэра Ганибала неподалеку от карьера, где произошло убийство.